Глава 10. Семь дней и по травянистым прибрежным лугам бродили тучные стада коров, овец и несколько коз. Лошадей разместили во дворе замка, то непонятное сооружение оказалось конюшней. Мужчинам нелегко далось перемещение животных через пещеру. Пара овец провалилась в колодец, одного бычка пришлось перевести тушей. Но все же они справились. Прялка, станок, стиральные машинки и прочие вещи были тоже перенесены. И даже телеги и повозки мужчинам удалось разобрать, перетащить под землей и собрать парочку уже здесь, в долине. Сколько было сил на это потрачено, боюсь даже себе представить. Новости с пустоши были и радостные, и не очень. Наемники не появлялись. Жители, что решили остаться в селении, пытались пару раз выяснить, куда мы ушли, и даже следили за Кирком и остальными мужчинами. Но желание перебраться ни у кого так и не появилось. Что же, это их право. Зато со слов все того же Кирка они вольготно разместились в оставшихся домах и чувствовали себя прекрасно. Кайла тоже не удивила перебравшись в дом, где жили я и Анрей. Анрей не вернулся. Покачал головой Кирк на мой немой вопрос. «Надеюсь, с ним все в порядке». Проронила я и, немного помолчав, продолжила. «Кахир, охрану у пещеры оставили?» «Кирк, вы вход в пещеру скрыли?» «Да, оставил четырех мужчин из тех, кому я доверяю. Как Коннелл железную решетку изготовит, прикрепим к скале. Отлично. Не хотелось бы, чтобы сюда пробрались наемники. И лучше раз в четыре дня посылать пару мужчин разведывать обстановку в пустоши. Конечно, день туда и день обратно, но все же пока стоит присматривать за ней. «Уже распорядился», — произнес Кахир. «Мужики через недельку туда отправятся. Дом поднимут и так». Парочку защиту входа установят. Замечательно. Кирк, ты определился, где жить будешь? Так в казарме, как все. Чудная долина. И дома такие никогда не видел. И вода из стены горячая бежит. Принялся перечислять мужчина. Нам повезло. Согласно кивнула и направилась в замок. Мне нужно было побыть одной. Я очень надеялась, что с Кирком В долину придет Анрей. Но он еще не вернулся. Вспоминая разговоры о подозрительных сборищах регов, о слухах про нападение на Туаты, я переживала, что Анрея втянули в эту войну. И да, я скучала. Днем загружала себя делами, заботами, лезла везде, хотя понимала, что и без меня вполне справиться, лишь бы не думать о муже. Но ночью, когда все спят, когда не удается вымотать себя настолько, чтобы быстро уснуть, приходили мысли о нем: где он, как он, жив ли? Лежа на большой кровати, прислушиваясь к скрипу старого замка, я невольно думала больше о дурном, гнала мрачные думы прочь. А на утро была не выспавшаяся, разбитая и злая. Квин! «Ты хотела замок осмотреть!» — окликнул меня дядька Кор. «Не знаю почему, уж точно не потому, что он оказался родным дядюшкой Квин, но к нему и Орсе я прикипела. Они, как родители, осторожно и ненавязчиво заботились обо мне, беспокоились и желали добра. Вообще, с нашим появлением эта пара словно ожила и помолодела. Дядька Кор...» не хуже кары носился по замку и его окрестностям, помогая нам обустроиться. Тетушка Орса старалась всех, кто попадал на кухню, накормить и обогреть, выслушать и приголубить. Поэтому в ее вочине всегда толпилась малышня, жалуясь на подружек и кусачих насекомых, показывая разбитую коленку или просто пришедшая посекретничать и съесть вкусную булочку или печенье. «Куин!» «Да, идем, конечно». Натянув улыбку на лицо, чтобы мужчина лишний раз не переживал, я преувеличенно бодрым голосом добавила. «Ну что, показывай, где хранятся сокровища синей бороды». «Почему синий?» Тут же переспросил дядька Кор с недоумением, рассматривая свою бороду. «Ой!» — махнула рукой. «Это долгая история, и, может, позже я обязательно ее расскажу». Мы начали с верхних этажей. Замок на самом деле был небольшим. Просто в мире, где я очутилась, в сравнении с низкими каменными или деревянными домиками без окон, с грязным земляным полом, с соломой и объедками, это строение оказалось невероятно огромным. Даже домики в деревне для местных были сказочно красивыми. И меня радует, что люди, отправившиеся за мной Анреем, стали с заботой относиться к своему жилью. В тех домах, что были построены в пустоши, убирали дощатые полы, грязь на пол не сметали и вообще многое переняли, наблюдая за мной. Опять же, мне повезло попасть в тело местной принцессы. Пусть в свое время Куин показала себя не с лучшей стороны, но первое, не все люди это видели, многие жили отдельно от главного дома. Второе. Изменили свое отношение, судя уже по моим поступкам, но и часть из них вновь прибывшие. А так, я жена Рега и должна знать больше, поэтому перенимают, учатся и привыкают. И пока смотрят на свои дома, как на волшебное чудо. Женщины с восторгом ежеминутно вытирают пыль с полочек, выглядывают в окна, проходя мимо, оглаживают серые, но ровные стены. Мужчины с удовольствием латают дыры, ремонтируют покосившиеся двери и заборы. Люди, которые привыкли жить там, где все общее, где в любой момент на тебя нападут и заберут все, что ты нажил, сожгут твой дом, теперь с радостью обустраивают свой личный уголок и ничего отдавать, судя по их решительному взгляду, больше не намерены. На втором этаже правого крыла пять комнат. Их мы с Орсой, как могли, привели в порядок. А вот в левом крыле окно разбито в комнате, мебель сгнила. И вообще в той части все было разгромлено, будто кто-то швырял посуду, мебель. А в шкафах одежда, ткани были? — Были. И в сундуках. Но все пришлось выкинуть и сжечь, — кивнул дядька Кур. Ковры на полу тоже сожгли и шторы сняли. Это уж в домах не стали, так оставили. А здесь все гнилое и убрали и мусор вымели. На остальную силу меня и Орсы не хватило, ты уж прости. Ну что вы, дядя Кор, вы и так столько лет присматривали за замком, за долиной. А все ее проверили. Видели где-нибудь раскопки? Как не видел? Видел. У горы за лесом. И на берегу океана. Там еще и здание стоит. Не разобрался, что там. Печь есть большая. Песок с берега наносили. Интересно. Надо бы наведаться. И вообще объехать долину. Может, присмотрю, что. Сейчас хорошо. Лошади есть. А я пешком ходил. Да много ли пройдешь? Но как мужчины провели овец? Там же аккурат воды по пояс. Где там? Так в пещере же. Нет воды в ней, ну, кроме озера. Неужто ушла? Пробормотал дядька Кур. Смотри, здесь еще одни покои, но уж больно темные. А еще ход тайный за шкафом спрятан. Труху книжную убирали, нашли. Вот здесь рычажок, только так и не нашел другой выход. «Ты не показывай больше никому, а я позже осмотрюсь», — попросила мужчину. «Я ж понимаю, мало ли, зачем пригодится». «Ну что, в левое крыло пока не пойдем? Пусть ступени мужчины поправят. В башню сходим? Вид оттуда больно красивый». «Идем в башню», — согласно кивнула, покидая действительно темные покои. Они были похожи на те, что приготовили для меня, но находились в углу поближе к горе, и имели гораздо меньше окон. Да и стены не белились и были чересчур темными. В башню поднимались по довольно узкой и крутой винтовой лестнице. Под конец пути я поняла, что еще немного, и задохнусь от пыли. Ноги с каждой ступенькой все чаще отказывались подниматься. Но открывшийся вид стоил моих мучений Из небольших окон заросших паутиной виднелась раскинувшаяся долина уютно скрытая среди неприступных гор, у подножия которых высились вековые леса холмы укутанные покрывалом полевых цветов за рекой расстилались обширная луга поросшие высокой травой, где паслись стада овец и коров Небольшая деревенька с маленькими домиками, вокруг которых, словно муравьишки, копошились люди, приводя в порядок свое жилье. За огородами виднелся большой скошенный луг, а за ним — леса и покатые хребты гор. Маленькое озеро, спрятанное среди обрывистых холмов, поросших могучими елями, которые описывали плотный замкнутый круг. Голубое небо, плавно сливалась с синевой океана, а воздух казался настолько нежным и свежим, что кружилась голова. Это была приветливая долина, переходившая в открытый берег океана, но окруженная горами. И теперь это наш дом. «Потрясающая красота!» Выдохнула я спустя несколько минут молчаливого любования. «Мне тоже нравится здесь, но ноги, к сожалению, отказываются меня сюда поднимать», — тихо произнес мужчина и, немного помолчав, добавил. «Ты так похожа на свою маму!» «Какая она была?» — спросила, понимая, что дядюшке Кору необходимо выговориться. «Очень красивая, как ты сейчас, но нежная и тихая», — хмыкнул он. «Характером ты пошла в отца. Он тоже был шумный, быстрый, ни одной минуты не мог усидеть на месте. И долго жалел, что поздно нашел эту долину, когда людей его Туата почти не осталось, и они перебрались в чужие. Но сейчас ваша находка поможет этим людям жить спокойно и безопасно», махнула рукой в сторону деревни. «Я рад, что ты добралась до долины», Думал, не дождусь уже. Твой отец отличался излишней скрытностью, хотя это не один раз спасало ему жизнь. Спасибо, что показал мне это место. Поблагодарила дядюшку. И за разговор спасибо. Идем, я двор покажу и сад. Там дурные растения растут. И кто решил их сажать? Чуть не отравились сорсой? Надо выдрать все, да все руки не доходят. Пока спускались с башни, мужчина не прекращал бурчать. «Сейчас разберемся, что не так с садом и огородом. В холле нас изловили кахиры силан, Советовались, куда установить прялку и где будет лучше поставить гадский станок. Все перечисленное в разобранном виде лежало укрытое парусиной в повозке, и девушки уже не один круг навернули возле нее» пока выбирали удобные комнаты для предельной и ткацкой прошло несколько часов все же пришлось переселить мэри и киру на второй этаж а на первом занять их комнаты не будем же сейчас возводить отдельное здание для двух небольших станков возможно позже построим фабрику а мечты а пока и двух комнат будет достаточно мэрин и кира конечно бурчали Но было заметно, что им все же хотелось поселиться на втором этаже, где имеются ванные комнаты и прочие благоустройства. И поэтому немногочисленные вещи и накопленные богатства были перенесены довольно оперативно. Зато у меня теперь осталась всего одна нежилая комната в правом крыле, та, что самая темная. А красильню в конец двора утащим. Силан обещал построить небольшой закуток, Запах от краски тот еще, хоть и натуральный. Вот, еще надо здесь растения местные изучить. и сказать, может, найдем красный пигмент. В долине с растениями побогаче будет. Укладываясь спать, вспомнила, что до сада огорода я так и не добралась.